3.3. Как строились пирамиды? Вопрос о том, каким способом возводились египетские пирамиды, очень интересен. Здесь мы лишь вкратце коснемся его. Примечание. Подробное изложение можно найти, например, в нашей книге «Первое чудо света». Как и для чего были построены египетские пирамиды. Целиком посвященные египетским пирамидам. конец. Примечание. Обычно строительство пирамид дается следующее объяснение. Дескать, несметные скопища трудолюбивых древнеегипетских рабочих высекали в горах каменные блоки весом в десятки и сотни тонн. Причем делали они это с помощью одних только медных пил и долот, поскольку железо люди тогда не знали. Заметим в скобках, что эти медные пилы до нас не дошли. И существует лишь воображение историков. И, судя по размеру пирамид, таких пил в Древнем Египте должно было быть несметное количество. Неужели в сухих песках Египта ни одна из них не сохранилась? Множество древнейших мумий сохранилось прекрасно. А вот замечательной медной древней египетской пилы ни одной. Странно. Далее египтологи-хоромы вдохновенно рассказывают нам следующее. Дескать, выпиленные в каменоломнях чудовищные блоки перетаскивались на огромные расстояния вручную и переправлялись на лодках по Нилу. Причем место строительства находилось иногда за несколько сотен километров от каменоломен. Например, расстояние между гранитными каменоломнями Асуана и великими пирамидами Гизы при строительстве которых использовались, как считается, гигантские блоки из асуанского гранита, составляет около 750 километров. Все эти чудеса строительства происходили, по мнению египтологов, отнюдь не благодаря особым знаниям и умениям древних зодчих, а лишь благодаря их огромной любви к своему фараону. Таким образом, нас хотят убедить, что одной лишь любви к правителю вполне достаточно, чтобы успешно возвести такие сложнейшие сооружения, как пирамиды. Однако трудно согласиться с этим. По нашему мнению, важны прежде всего инженерно-технические навыки строителей, а не чувства, их обуревавшие. Скорее всего, строительство пирамид происходило совершенно другим способом, чем думают египтологи. Никаких огромных блоков в каменоломнях древние египтяне не выпиливали. По пескам их не таскали, на лодки и плоты не грузили. Значительная часть пирамид была построена из бетона, полученного путем дробления естественных пород из замеса строительного раствора. При этом для создания гранитных и диоритовых блоков, а также гранитных статуй и обелисков, В древнем Египте использовался особый геополимерный бетон, рецепт которого хранился в строжайшей тайне и был утерян во время одной из крупных смут, сотрясших империю в 15-16 веках нашей эры. Завоевавший Египет в 1517 году османы этого секрета уже не знали. Секрет геополимерного бетона был переоткрыт лишь во второй половине 20 века французским химиком Иосифом Давидовичем. Сегодня геополимерный бетон, точно имитирующий природный камень, вновь широко используется в строительстве. Казалось бы, открытие Давидовича должно было поставить точку в вопросе о способах строительства египетских пирамид. А благодарные египтологи должны были навсегда вписать имя ученого в свои аналы Но ничего подобного не произошло. Прошел уже не один десяток лет, а в сознании египтологов ничего не изменилось. Они так и продолжают хором рассказывать свои уже набившие оскомину сказки о скопящих древних рабов из любви к фараону целыми десятилетиями фанатично скребущих мягкой медью твердый гранит. Но вернемся к истории империи.